Глава 18 Землю уже сковывали осенние заморозки, и лошади пускали из ноздрей клубы пара, когда Мунки встретил еще двух разведчиков Субудая. Перед этим военачальником он благоговел, но не был готов к тому, что ему придется вести целый Тумен через разоренные войной места. Между тем, за Волгой, на сотни миль к западу, разграбленные селения и небольшие города лежали в запустении. Мунки проехал по полям трех крупных сражений. Над ними все еще вились птицы, и всякое мелкое зверье потеряло страх от обилия гниющего мяса. Этот тлетворный запах, казалось, пропитал его насквозь, ощущаясь в каждом дуновении ветерка. Мунки замечал, что по пути его следования на протяжении дня скачут разведчики, и вот сейчас он, наконец, увидел основную монгольскую армию. Лето она провела в укрепленном становище — равным по величине Каракаруму, когда тот еще не был обнесен стенами. Сейчас это были сплошь белые юрты с мирно горящими утренними кострами и большими табунами у горизонта. Мунки, подъезжая рысью, удивленно покачивал головой. Его стяги, безусловно, узнали, но все равно Субудай отрядил Минган, чтобы встретить Тумен на порядочном расстоянии от лагеря. С молчаливым присутствием людей Орлока Мунки уже свыкся. Сейчас он узнал их командира — и увидел, как тот кивнул сам себе. Субудай наверняка послал человека, который мог узнать Мунки в лицо. Он зачарованно следил за тем, как командир подал знак Нукеру, и тот поднес к губам длинную медную трубу. Раздался хрипловатый звук, и Мунки удивленно услышал, как ей звались невидимые глазу трубы слева и справа, а затем с обеих сторон на расстоянии, не превышающем и мили, показались конники. Воинство Субудая, оказывается обступила его с флангов и укрылась среди деревьев, а также за небольшой возвышенностью. Это некоторым образом объясняло, как командиру из-за льда удалось продвинуться с боями так далеко от дома. К тому времени, как Тумен Мунки добрался до становища, пространство, обширное поле с выходом к небольшой реке, было уже расчищено. Мунки чего то занервничал. «Сделай каменное лицо», — велел он самому себе. Когда его тумен достиг расположения лагеря и сноровисто занялся установкой юрт, Мунки спешился. Его десяти тысячам, а также приведенным лошадям, нужна была территория размером с немалый городок. Видно, Субудай приготовился к их прибытию. Мунки повернулся на радостный окрик и увидел, как к нему по истоптанной траве направляется его дядя, Хачиун. Со времени их последней встречи тот порядком состарился и к тому же сильно припадал на ногу. Мунки смотрел на дядю с некоторой настороженностью, но протянутую руку, тем не менее, пожал. «Сколько уж дней тебя дожидаюсь!» — сообщил Хачиун. «Субудай нынче вечером будет выслушивать от тебя новости из дому. Ты приглашен к нему в юрту. Заодно узнаешь свежие сведения». Он улыбнулся, с отрадой глядя, как возмужал его племянник. «Я так понимаю, твоя мать располагает источниками, нашим разведчикам недоступными». Мунки пытался скрыть смятение. Каракарум находится в трех тысячах миль к востоку. Для того, чтобы добраться до Субудая, Мунки понадобилось четыре месяца. Прежде случалось, Субудай двигался так быстро, что Мунки в тихом отчаянии не мог за ним угнаться. Если бы военачальник не решил остановиться на зиму, чтобы дать отдых табунам и людям, Мунки все еще его догонял бы. Вместе с тем Хачиун говорил так, будто Каракарум располагался в соседней долине. «Ты хорошо осведомлен, дядя», — сказал Мунки после паузы. «Я в самом деле везу письма из дому». «Мне что-нибудь есть?» «Да, дядя, письма от твоих двоих жен, а также от хана». «Отлично. Я тогда возьму их прямо сейчас». Хачун в предвкушении азартно потер ладони, а Мунки сдержал улыбку. «Вот от чего видно, дядя так радостно с ним поздоровался». Может, они здесь не настолько заняты, раз охотятся за свежими новостями из дыму. Он подошел к своей лошади, жующей прихваченную инеем траву, и, открыв сидельную сумку, вытащил оттуда стопку засаленных желтых свитков с печатями. Пока Мунки их сортировал, Хачун из-под тяжка огляделся. Тумен своего отца ты привел не ради одних лишь писем Мунки. Ты, видимо, остаешься? Мунки вспомнились усилия предпринятой матерью ради того, чтобы Угадей отправил его к Субудаю. Она полагала, что будущность державы зависит от успехов на этом направлении, а тот, кто возвратится из похода на запад, сумеет схватить у дела самой судьбы. Возможно, она была права. «С позволения Орлока Субудая, да?» — ответил юноша, вручая письма предназначенные дяде. Хачун, беря их, улыбнулся и хлопнул племянника по плечу. «Я вижу, ты запылился и устал. Пока ставится твоя юрта, отдохни и поешь. Встретимся вечером». Внезапно оба, и Мунки, и Хачиун, заметили, что к ним со стороны лагеря приближается еще один всадник. Взгляд охватывал всю отлогу и низину становища с дымящими кострами, что тянулись до самого горизонта. Поскольку для жизни постоянно необходима вода, пища, дерево, отхожие места и тысяча прочих важных вещей, Становище было местом, где всегда царят движения и суета. Со звонкими криками и с бесконечными играми в войну носилась ребятня. На них снисходительно поглядывали женщины, занятые множеством разных дел. Тренировались или просто стояли в карауле войны. Сейчас, через становище, устремив взгляд на Мунке, размашистой рысцой ехал Субудай. На нем были новые пластинчатые доспехи, Чистые и хорошо смазанные, отчего движения его казались непринужденными и легкими. Лошадь под ним была каурая, в солнечном свете почти красная. На пути орлок не смотрел ни влево, ни вправо. Выдержать его взгляд Мунке стоило труда. Он видел, что Субудай слегка хмурится. Затем военачальник ударил лошадь коленями, подгоняя ее так, что та, доскакав, встала, поводя боками и роя копытом землю. «Добро пожаловать в мой стан, темник!» — приветствовал Субудай, твердым голосом подтверждая звание Мунки. Юноша невозмутимо поклонился. Он осознавал, что своим рангом во многом обязан хлопотам матери, имеющей влияние на хана, однако жертва его отца возвышала и сына, поэтому получалось, что звание это он получил заслуженно. Мунки недавно вернулся из похода на Дзинь, и под руководством Субудая... Сумеет себя проявить. В этом он уверен. Словно в ответ на эти мысли, Субудая оглядел прибывший из Каракарума Тумен Я с сожалением узнал о смерти твоего отца, сказал он. Человек он был замечательный. А ты нам здесь пригодишься? Орлок явно обрадовался прибытию пополнения. Число его туменов таким образом возрастало до шести, не считая вспомогательного войска, примерно равного по численности. Отец неба явно благоволил к этому походу. — Прежде чем мы выдвинемся, у тебя есть еще месяц-другой, — продолжал Субудай. — Надо дождаться, когда окончательно замерзнут реки. Тогда пойдем на Москву. «Зимой — Зимой? — невольно переспросил Мунке. К его облегчению Субудай лишь хмыкнул. — Зима — это наше время. Русские на холодные месяцы запираются в своих городах. Лошадей они ставят в конюшни, а сами сидят и греются вокруг больших очагов, в громадных домах из камня. Когда тебе нужна медвежья шкура, как ты поступаешь? Нападаешь на зверя летом, когда он силен и быстр? Или режешь ему глотку, пока он в спячке? Так и мы, Мунки. Холода нам нипочем. резани коломну я брал зимой. Твои люди присоединятся к караулам и учениям незамедлительно. Это их займет. Субудай кивнул поклонившемуся Хачиуну, сокнул языком и погнал свою каурую кобылу дальше. — А он... — Впечатляет, — произнес Мунке. — Похоже, я там, где надо. — Само собой, — усмехнулся Хачиун. — Просто невероятно, Мунке. Кроме него только у твоего деда было такое видение похода. Иногда я думаю, что этот человек одержим духом войны. Он знает, как поведет себя неприятель. В прошлом месяце Субудай послал меня невесть, куда стоять в засаде. День стою, два стою, и вдруг... Вижу, через холм скачет крупный отряд. Тысячи в три латников на помощь Новгороду. Он улыбнулся, припоминая. Кто бы мог подумать? А тебе более подходящего места и не сыскать. Не дома же торчать. Молодец, что приехал к нам сюда. Чтобы привести мир в смятение Мунке... Нам дается один-единственный шанс. Если мы сделаем это, нас ждут сотни лет спокойной жизни. Если нет, то все, что выстроил твой дед, обратится в прах за какое-нибудь поколение. Таковы ставки, племянник. На этот раз мы не остановимся, пока не дойдем до моря. А там, бьюсь об заклад, Субуда изыщет способ погрузить лошадей на корабли. И тогда весь свет наш. Чагатай со своим старшим сыном Байдаром скакали верхом вдоль скал Бамиана. Красно-бурые отроги гор к северо-западу от Кабула уже не относились к землям, дарованным Чагатаю Угадеем. Но для сына великого хана признанных границ не существовало. Чагатай улыбнулся этой мысли, довольный, что скачет по уже спадающей жаре в тени сумрачных вершин. Городок Бомиан был древним, а дома в нем выстроены из того же серо-коричневого камня, что и сам горный склон. Армии завоевателей прокатывались здесь и прежде, а с местными селянами Чагатай предпочитал не ссориться. Он со своими людьми доглядывал за землями вдоль берегов Амударьи, но сеять разрушения среди этих деревень и городишек ему не было смысла. Под грозной сенью монгольского хана они, можно сказать, процветали, Тысячи переселенцев начали осваивать земли вокруг ханских владений, зная, что никто не осмелится двинуть армию на Самарканд или Кабул. За первые два года правления авторитет Чигатая вырос. Первым делом он взялся за промышляющие в этих краях разбойничьи шайки и воинственные местные племена. Большая часть их была уничтожена, а остальные разогнаны, как стадо диких коз, чтобы разнесли подальше весть. Шак оказался верным. Среди горожан пошел слух, что в эти края якобы вернулся сам Чингисхан. Люди Чагатая это заблуждение развеивать не спешили. Байдар был уже высок ростом, с бледно-желтыми глазами, верный знак принадлежности к роду великого хана, внушающими благоговейный ужас тем, кто знал Чингиса. Направляя свою кобылицу по бездорожью, Чегатай внимательно наблюдал за сыном. Другой мир, иная жизнь. С легкой печалью размышлял Чагатай. В возрасте Байдара он был захвачен борьбой со старшим братом Джучи, поскольку не желал отказываться от надежды стать великим ханом после отца. Это были горько-сладкие воспоминания. Чагатай навсегда врезался в память миг, когда отец отринул их обоих и сделал наследником Угедея. Весь день неимоверно пекло, но с заходом солнца Воздух стал прохладнее, и Чагатай мог расслабиться и в полной мере насладиться вечерними звуками и открывавшимися вокруг видами. Его нынешние земельные владения были огромны, еще обширнее просторов Родины. Все эти земли завоевал Чингисхан, но дар своего брата Чагатай не отверг. Пол неба охватил закат. Скалы нависали уже ближе, и скачущий впереди Байдар — Оглянулся, спрашивая взглядом, куда следовать дальше. Подножью скал, указал Чигатай. Я хочу, чтобы ты увидел чудо. Байдар улыбнулся, а Чигатай ощутил прилив любви и гордости. Интересно. Были ли знакомы эти чувства его отцу? Чиготай не знал. На секунду он почти пожалел, что рядом нет Джучи, и не с кем поделиться, насколько все изменилось. Как увеличился мир в сравнении с тем маленьким наследством, которое они с братом все никак не могли меж собой поделить. Теперь-то ясно, что горизонтов с лихвой хватало на всех, но мудрость, приходящая с возрастом, особенно горька, когда те, с кем ты соперничал, ушли в небытие. Годы юности не вернуть и не прожить заново с большим пониманием, каким нетерпеливым, подчас глупым он когда-то был. «Сколько раз давал себе зарок, что уж со своими-то сыновьями подобных ошибок не допустит, но им придется отыскать в жизни свои пути». Чагатаю подумалось еще об одном своем сыне, убитом в ходе набега каких-то полудиких оборванцев. По несчастливой случайности сын оказался вблизи их стойбища. За его смерть эти негодяи потом жестоко поплатились. Горе накрыло его. Но тут же рассеялась как мимолетная тень от облаков. Смерть присутствовала в жизни Чигатая всегда, и тем не менее он как-то выживал там, где другие может, статься, что и лучше его самого гибли. Такой уж он, видно, везучий. У подножия скал виднелись сотни темных пятен. Из своих прежних поездок Чигатай уяснил, что это пещеры, некоторые из них естественного происхождения, но в большинстве своем они высечены из камня теми, кто кирпичному дому на равнине предпочитает прохладные убежища в горах. Разбойники, которых Чагатай сегодня разыскивал, обретались как раз в одной из таких пещер. Некоторые из них довольно глубоки, но в сущности дело пустяковое. Скачущий сзади Тумен вез с собой достаточно дров, чтобы обложить ими вход в каждую пещеру и выкурить их обитателей наружу, словно диких пчел. Среди черных... Формой напоминающих ногти отверстий темнели, словно два перста, огромные выбитые в камне ниши. Острые глаза Байдара разглядели их за милю. Теперь он взволнованно на них указывал. Чиготай в ответ улыбнулся и пожал плечами, хотя прекрасно знал, что это такое. Впереди, по мере приближения, росли их темные очертания. В конце концов Байдар натянул поводья своей кобылицы у подножия наибольшей из этих двух ниш, Измерив взглядом величину силуэта внутри скалы, юноша пораженно замер. Это было исполинское изваяние, самое большое из всего когда-либо созданного людьми. В буром камне выбиты складки долгополого одеяния. Одна рука поднята с раскрытой ладонью, другая вытянута, словно что-то предлагая. Собрат этой статуи был лишь немногим меньше. Две гигантские фигуры с неуловимо загадочными улыбками смотрели на заходящее солнце кто их сделал изумленно спросил байдар он захотел подойти ближе но его сокнув языком остановил чиготай глаза а также стрелы пещерных жителей весьма острые не стоит искушать их тем более рискуя сыном это статуи будды некоего божества из царства Дзинь», — пояснил он как изумился байдар «Но ведь Дзинь отсюда далеко!» Ладони его нетерпеливо смыкались и размыкались. Ему явно хотелось подойти и притронуться к этим небывалым фигурам. «Людские верования, мой сын, не знают границ», — сказал Чагатай. «У нас в Каракаруме, если на то пошло, есть и христиане, и магометане, а личный советник хана как раз из поклонников Будды». «Представить не могу, как их могли сюда переместить», — недоумевал юноша. «Да нет же, они и были созданы здесь. Просто вокруг них обили камень». Чиготай кивнул довольной сообразительностью сына. Изваяния были высечены из самих гор, явлены из них тяжелым кропотливым трудом. По рассказам местных жителей, они стоят здесь с незапамятных времен. Может статься уже тысячи лет. Там в горах есть еще одна огромная фигура, как будто прилегшего человека. Чиготай ощущал странную гордость словно он сам был неким образом причастен к этим творениям. Бесхитростная радость сына доставляла ему удовольствие. «Но для чего ты показал их мне?» — спросил Байдар. «Я благодарен тебе. Они несравненны, но... Почему я здесь?» Чигатай, собираясь с мыслями, погладил свою кобылицу по мягкой морде. «Потому что мой отец не верил в то, что будущее можно созидать», — ответил он наконец он говорил что для человека нет жизненного поприща лучше чем война с врагами трофеи земли золото которые ты до сих пор видел все это по его мнению оказалось в наших руках почти случайно отец никогда не считал что они имеют ценность сами по себе однако вот оно байдар наглядное тому доказательство то что мы созидаем может быть долговременным и не стираться из памяти «Тысячи грядущих поколений!» «Я понимаю», — тихо вымолвил сын. Чегатай кивнул. «Сегодня мы выкурим наружу злодеев и разбойников, что обитают в этих пещерах. Я мог бы разбить эти скалы метательными орудиями. Через месяцы или годы они бы превратились в груду обломков. Но я решил не делать этого как раз из-за этих статуй. Они напоминают мне то, что мы делаем». «Может нас пережить!» Пока садилось солнце, отец с сыном стояли и смотрели, как по лицам гигантских каменных изваяний проходят подвижные тени. За спиной в отдалении покрикивали и посвистывали тысячники и сотники, возводился ханский шатер, разжигались для приготовления вечерней трапезы костры. Жителям пещер отводилась лишь одна ночь. Кто-то из них наверняка попытается в темноте сбежать, Но у Чигатая с той стороны уже караулили в засаде войны, поджидая любого, кто на это решится. Когда садились есть, Чагатай молча смотрел, как Байдар скрещивает ноги, берет в правую руку чашку с соленым чаем, а левую машинально кладет на сгиб локтя. Прекрасный юный воин как раз входит в пору своего расцвета чаготаю подали чай и блюда с пресными лепешками и ломтями ароматной, щедро сдобренной специями и травами баранины. «Надеюсь, сын, теперь ты понимаешь, почему я должен тебя отослать», — проговорил он. Байдар перестал жевать и поднял глаза. «Это красивая земля, изобильная, богатая, скачи, хоть весь день не объедешь. Но это не то место» где народ и держава могут созидать свою историю. Здесь нет борьбы. Так, кое-где конокрады да мелкое требье, что смеет временами поднимать голову. А будущее, Байдар, ждет нас в походе на запад. И ты должен к нему присоединиться. Сын не ответил. В сумраке взгляд его темных глаз был непроницаем. Чиготай кивнул, довольный тем, что он не расходует понапрасну слов. Из-под полы Дейла отец вынул свиток. — Моему брату, хану, я направил письмо с просьбой, чтобы ты присоединился к Субудаю. Хан свое соизволение дал. Так что возьмешь мой первый тумен, поедешь на запад и научишься у Субудая всему, чему сможешь. Мы с ним не всегда воевали на одной стороне, но лучшего учителя на свете просто нет. В свое время уже то, что ты был лично знаком с Орлоком, будет стоить в глазах людей многого. Байдар, склонив голову, кое-как доживал и проглотил кусок. Да еды ли тут? Ведь это было его самое большое, самое сокровенное желание. И как только отец догадался, здесь, в отцовых владениях, Его удерживали лишь послушание и верность. Сердце же его пребывало в Великом Походе, в тысячах миль к северу и западу. От благодарности у юноши защипало в носу и горле. — Отец! — сипло выдавил он. — Для меня это большая, огромная честь. Чеготай с хохотком взъерошил ему волосы. — Так что скачи быстро, сынок. Субудай, насколько я его знаю, на месте долго не стоит и ждать никого не будет. — Я, честно говоря, думал, что ты пошлешь меня в Каракарум, — признался Байдар. Отец с неожиданной горечью покачал головой. — Там будущего нет уж, поверь мне. Это стоячее болото, где нет ни движения, ни жизни. Нет, сын, будущность на Западе.